И зря, конечно, Лизуня, желтый в тот день цветок с черной тычинкой головы, не поверила все-таки в их силы. И после того, как Алешка закончил чтение, принялась им что-то такое разжевывать и дополнять, а потом хвалить благого и ставить ему пятерку. Не в том было дело, не в похвалах и пятерках, а в словах, точнее даже в необыкновенных мыслях которые выступили из полутемных кулис древности, и их, новых людей другого века, просто ударили. Мася, может быть, впервые почувствовала какую-то боль от стихов. Они ее сначала подавили, будто камень какой навалился на сердце, а потом в глазах получились слезы. Она проморгала, незаметно смахнула их рукавом, а в перемену попросила Алешку «Дай мне эту книгу». Он опустил голову, сказал, «Не могу». Потом вскинулся, «Ты не обижайся, но это дедова драгоценность, я поклялся, что принесу ее домой». Мася сказала, «Тогда дай переписать, хотя бы те строчки, как он просит Бога, ты читал». Они остались после урока, и Мася торопливо переписала в тетрадку слова, которые так обожгли. «Меня». Мой благодетель совершенный, Хоть жалости не стою, пожалей, И вместо меди звонкой, но презренной, Даруй мне злато милости своей. Не повергай меня в смертельный страх И не ожесточай мой дух скорбящий, Не обреки бесплодным быть в трудах, Как пахаря на почве неродящей, Не дай мне лишь стенать, а слез не лить, в мучениях рожать и не родить, быть тучею, а влагой не пролиться, не достигать, хоть и всегда стремиться, за помощью к бездушным приходить, рыдать без утешения, без ответа, не дай мне у неслышащих просить, не дай Господь мне жертву приносить и знать, что неугодно жертва эта, и заклинать того. Кто глух и нем, не дай во сне Или на его однажды тебя на миг увидеть Лишь за тем, чтобы не утолить Из вечной жажды. Примечание. Перевод. Гребнева. Маша переписывала стихи, Ощущая холодок во всем теле. Слова, которые она писала, Были совершенно обыкновенные — Но соединенные вот именно так получались совсем другими. Что-то в них наливалось, какая-то влага, не светлая, не тягучая, а трудная. Наверное, так. Влага с совсем не подходящим к жидкости определением. Потом они пошли домой, и Мася спросила Алешку. «Ты веришь в Бога?» «Да», — ответил он спокойно. «А ты?» «Не знаю», — растерялась она, совсем не ожидавшая, что и ее спросят об этом. «Наверное, да, но я не знаю, как». «Ясно», — ответил Алеша, хотя ничего было не ясно. Он хотел что-то сказать или спросить, но не спросил, ведь напрашивалось-то узнать, что же за родители у Маши. А он уже знал, она рассказывала раньше». Рассказывала и про то, что у них в семье три Марии. Он тогда спросил, «А ты знаешь хоть, как Богородицу зовут?» «Марии, конечно, но мы не Богородицы». «Да уж ясно», — ухмыльнулся Благой. «Но все-таки могли бы хоть свечу ставить заступнице нашей». «Нашей?» — переспросила Мася. «И вашей тоже», — сказал он. Глава. Десятое. Алексей не был высоким, но то ли русая голова его, то ли свет, который собирали его волосы, особенно в солнечный день, делали благого ярко обозначенным центром класса. Мася постоянно заглядывала на него, особенно когда не надо было писать, а только слушать, допустим, рассказ учителя, и Алёша улавливал этот взгляд чуть-чуть поворачиваясь в сторону, откуда смотрела Мася, и, едва улыбаясь, посылал скромный ответный знак. Анечка Бочкарева, прямо под носом которой пролегали незримые нити этих взглядов, чувствовала их, ощущала, слегка укоризненно поглядывала на Масю и вздыхала. Мася садилась прямо, отводила взор, слушала учителя и не слышала его. «Однажды Анечка спросила ее, читала ли Маша «Ромео и Джульетту». Мася ответила, что не читала, но смотрела фильм».